Неопалимая Купина в эпоху бегства французов из Одессы. Кто ты, Россия? Мираж? Наваждение? Была ли ты? Есть или нет? Омут, стремнина, головокружение, бездна. Безумие, бред, все неразумно, необычайно, взмахи побед и разрух. Мысль замирает предвещаю тайной и ужасается дух. Каждый, коснувшийся дерзкой рукой, молнией поражен. Карл под Полтавой. Ужален Москвою, падает Наполеон. Помню квадратные спины и плечи грузных германских солдат. Год — и в Германии русское вече. Красные флаги кипят. Кто там, французы? Несуйся, товарищ, в русскую водоверть. Не прикасайся до наших пожарищ! Прикосновение — смерть! Реки вздувают безмерные воды, Стонет в равнинах метель, бродит в точиле, Качает народы русский разымчивый хмель. Мы, зараженные совестью, В каждом стенке святой Серафим — отданный тем же похмельем и жаждам тою же волей томим мы погибаем не умирая дух обнажаем до дна дивное дива горит не сгорая неопалимая купина Коктебель, двадцать восьмое мая Тысяча девятьсот девятнадцатого года.